А вот речь Александра Свидерского, после звонка Тандаджи, появившегося в павильоне, вежливо поклонившегося присутствующим и без лишних отступлений рассказавшего о том, что поведал ему о готовящемся нашествии и огромной армии в Нижнем мире Максимилиан Трот, вызвала неприятное удивление и оживление. Его расспрашивали, уточняли детали, пока он не повторил свой рассказ по частям «несколько раз», и с сожалением не пояснил, что может поделиться только той информацией, что дали ему. И что при всем уважении к присутствующим он не имеет права раскрывать источник информации, но клянется в его компетентности и благонадежности. «Не слишком ли это невероятно?» — поинтересовался Ханши. «Я не хочу ставить под сомнение ваши слова, Александр Данилович», И вижу, что вы искренни, но принцип проверки данных еще никто не отменял. «У меня нет причин не доверять тому, кто передал мне информацию», — с бесконечным терпением повторил Александр. «Он не склонен к фантазиям. Полагаю, косвенным доказательством может являться то, что из провалов к нам уже выходили огромные инсектоиды. Думаю, я могу подтвердить слова» лорда Свидерского. Хмуро вмешался Демьян Бермонт. Все перевели взгляд на него. Вторжение случится, коллеги. Бермонт уже готовится к войне. Знающий, шаман тайкаха сказал ждать нашествия огромных тварей с гор. «Спасибо, брат», — печально склонил голову Ханши. «Я слышал о мудром тайкаха. Два источника информации — это уже повод действовать. Вопрос в том, выстоим ли мы» с тонкой улыбкой вопросил император. «С тех пор, как более 30 лет назад последний камень преткновения на континенте, Форштадт, был закреплен за Инляндией, военных конфликтов не случалось. Наши армии достаточно сильны, чтобы при нужде обеспечить порядок внутри государства. Но с тех пор, как начались Королевские советы и прекратились войны, Армия далеко не так мощна, как хотелось бы. Пусть наши возможные враги находятся на варварском уровне развития, но если у них тысячи бронированных инсектоидов и сотни тысяч солдат, то сможем ли мы выставить больше? Выстоит ли наше вооружение против подобных монстров? Да и хватит ли этого вооружения? Василина, сколько у тебя на всю страну боевых листолетов? «Сотня?» Королева поколебалась. «Да, ставьте, коллеги», — мягко продолжил Ханши. «Все мы знаем примерную численность вооружений друг друга. И в наших войсках используются те же модели, что и 20-30 лет назад. Сотня боевых листолетов, и это в самой большой стране мира, в Рудлоге, у нас, у остальных, и того нет». «Не нужно говорить за всех, светлейший император», – проговорил Демьян суховато. «Бермонт милитаризирован», – усмехнулся Ханши, «Поэтому у вас, да, дела получше. Но все равно нам нужно усиливаться, расширять производство военной техники, открывать склады с оружием. Спасибо за предупреждение, Александр Данилович. Главное теперь – успеть». «И еще одна новость», — сказала Василина в конце совета, когда все уже было обсуждено и принято необходимое решение. «Сообщаю вам, коллеги, что сегодня вечером мы объявим о предстоящем скором браке моей сестры Марины и инляндского герцога Лукаса Дарманшира. Да, время не самое удачное, но Луциус Энландер жаждал этого брака, и из уважения к его последним желаниям мы решили, что церемония — состоится через две недели, сразу после окончания срока глубокого траура. И пусть часть присутствующих способна была понять, что Ее Величество лукавит, все отнеслись к новости с подобающим пониманием и высказали одобрение и надлежащие поздравления. 26, 31 января Матвей Ситников к решениям своим подходил очень ответственно. Решил, что нужно рассказать ректору о снах Алины, значит, обязан это сделать. Именно поэтому, доставив мать с сестрёнкой и родителей Света через городской телепорт в Тафию, стихийные возмущения над песками хоть и уменьшались постепенно, но пока еще не давали магу его уровня построить зеркало. Он сразу с неловкостью извинился перед Светой и Четтери, и сказал, что в ближайшее время должен вернуться обратно. Конечно, ему хотелось осмотреть и город на реке, и огромный пахнущий травой, речным ветром и цветами, дворец Четвери. Но это все можно было сделать потом. Он, будучи единственным мужчиной в семье, проверил, как разместили маму с сестренкой, родные в тихой прострации бродили по роскошным покоям, рассматривали купальню и лазурные мозаичные бассейны. Остался на обед – Затем обнял Свету, пожал руку Четтери и отправился обратно в Иоаннесбург. Когда Матвей сел в автобус от городского телепорт-вокзала до университета, было около пяти вечера. Экзамен у Алины должен был уже закончиться, но она не брала трубку, зато взял Поляна. «Ты не видел Алину?» – поинтересовался Матвей, глядя в окно автобуса – на серо-белые, сверкающие предпраздничными огнями зимние сумерки, в которые быстро опускался Иоаннесбург. Не отвечает на вызовы. «Так у них на экзамене ерунда какая-то случилась. Весь универ шумит. Даром, что большая часть народу на каникулах». Возбуждённо откликнулся Димка. «Слухи кипят. Мне человек пять позвонили. Молкомены решили подшутить, и первый курс отправили прямо на экзамене в сон». Вроде как все уже проснулись. Их развезли по домам и в общагу под наблюдение Виталиста. Может, Алина досыпает? Камены?» С сомнением пробасил Матвей. «Ага». Поляна явно что-то жевал. На фоне послышался женский голос. «Ну, мам!» Простонал он в сторону. «Это же Матвей! Не подавлюсь!» Он снова вернулся к разговору. «Кстати, профессор Трот был на экзамене. Может, мы просто ему надоели, матюх? Жаль, если так». «Он бы сказал, что больше не будет заниматься», — уверенно ответил Ситников. «Он бы точно сказал, тут что-то другое, Димыч». Матвей еще поболтал с другом. Обсудили взрывы в Рудлоге и в мире и попрощались, договорившись пересечься вечером. Ситников доехал до университета, но прежде чем подняться к Александру Даниловичу, подошел к каменам. Те, увидев его, шутковать не стали, но лица сделали чрезмерно непринужденными. И палит даже насвистывать что-то пытался. Правда, выходило так, будто ветер воет в узкой трубе. Университет был пуст, и эхо выводило жутковатые повторы этого свиста. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался Матвей, останавливаясь у каменных хранителей. Те делали вид, что не видят его. «Здравствуйте!» — прогудел он куда громче и с нажимом. Эхо с радостью прокатило почти командирское приветствие по коридорам. «И чего орать, болезный!» — прогнусил Полит, прекращая насвистывать. «Слышим мы все, Не глухие. Чего есть надобно?» Матвея отповедь не смутила. «Не расскажете, что сегодня случилось с первым курсом?» Еще один с допросами!» — буркнул Аристарх недовольно. «Скучно нам стало. Понятно. Вот и решили подшутить. Ничего с ними не сделается!» «И Алину усыпили!» — недоверчивая гулка уточнил Ситников. Ага, усыпили, мрачно откликнулся Аристарх и замолк, поджав губы. Унесли давно уж во дворец твою зазнобушку, сварливо вмешался и Рыжий унес вместе с ректором нашим. Деликатный вопрос, понимаешь. Александра Даниловича, тоже нет? Кисло спросил Матвей, получил невнятное угу, вздохнул и направился в общежитие. Алина так и не отвечала на звонки. Ситников набрался решимости и вечером попробовал построить к ней зеркало, но переход рассыпался, не успев сформироваться. «Может, ее укрыли из-за терактов?» — предположил Поляна, когда они встретились ближе к ночи, решив пройтись по центру и посидеть в баре. «Поэтому и окружили защитой, и не дают общаться по телефону». «Может быть», — согласился Матвей, — он неохотно пил чай, пива не хотелось. В любом случае, не беспокойся, ее точно в обиду не дадут, уверенно сказал Дмитро. Наверняка там такая охрана, что и муха не пролетит. Ты, конечно, ей друг, но она же принцесса. Если сказали все контакты прекратить, куда она денется? Не знаю, как объяснить, неохотно проговорил Ситников. Чувствую я. не ладно с ней, Димыч. Внутри грызет все, не отвлечься, не забыть. Может, ты у Тандаджи спросишь? Да ты что? испугался Поляна. «Если бы у меня даже смелости хватило, то кто мне ответит? Скажет, это не ваше дело, Поляна. И все. А ночью Матвею приснился странный обрывочный сон, очень короткий и смутный. И были в этом сне и огромные пауки, и высокие деревья, похожие то ли на папоротник, то ли на бамбук, и странные птицы, И определенно не его, Ситникова, а девичьи грязные руки, собирающие грибы. Будто он ненароком выхватил кусочек чужих воспоминаний. Такое было ощущение. Все выходные он пытался дозвониться до Алины и мрачнел все больше. Из-за усиливающегося чувства тревоги, из-за повторившегося короткого сна. Матвей прекрасно помнил рассказы принцессы про огромных пауков и странные леса в ее кошмарах и гадал. То ли он сходит с ума и так впечатлился ее историей, то ли сейчас он действительно из-за их связи видит то, что видит она. Получается, Алина до сих пор спит или как? Ситников окончательно перестал что-либо понимать. В понедельник он снова ушел в Тафию просить четвери о разговоре. Мастер выслушал его без насмешки, кивнул. У моего ученика Лауроса кровная связь проявлялась также, даже еще сильнее. Он всегда чувствовал, когда Седрик был в опасности, ощущал направление, в котором нужно двигаться, чтобы попасть к нему, изредка видел фрагменты того, что видит сейчас его король. «Ты все правильно понял, Матвей». Они сидели на резной скамье перед пляшущим фонтаном, под теплым и ласковым дождем, омывающим лазурную плитку двора». И Ситников, вздохнув, признался. — Мне тяжело из-за этого. Сейчас я понимаю, что мое состояние противоестественно, будто я собака на привязи. Я не ощущаю, где я, а где инстинкт. — Я обещал, что научу тебя потом, как снять привязку, — напомнил владыка любуюсь с пестрыми пташками, которые прятались под соседней скамьёй. — Это потом, — вторил ему Матвей угрюмо, вытирая капли дождя с лица, — А сейчас мне все-таки нужно разобраться с ее исчезновением, Четтери. Вдруг я нужен. Я пойду, зайду к матери и снова обратно. Он тяжело поднялся, пошел в сторону дворца. Ты все правильно решил, молодой Лаурас. Сказал Четтери ему в спину. Не сомневайся. Ситников чуть приостановил шаг, кивнул и пошел дальше. В ночь на вторник ему снова снились обрывки чужих видений. «Люди в странной кожаной одежде и гигантские стрекозы», «Бег по ночному лесу», «Мужчина с черными крыльями», «Эхо голоса Алины», «Профессор Трот. Опять очень коротко, буквально несколькими кадрами, и все это сопровождалось острым чувством страха, тревоги, тоски. А во вторник после обеда Матвею позвонил ректор Свидерский. «Ситников», — проговорил Александр Данилович в трубку, — Я видел записку с вашим номером телефона еще в четверг, и Наталья Максимовна заверила меня, что у вас необычный важности вопрос. К сожалению, из-за происшествия на экзамене первого курса я не успел с вами связаться. Сейчас у меня появилось немного времени. У вас действительно что-то сверхважное? — Да, — Матвей выдохнул. — Это связано с Алиной, Александр Данилович, и с лордом Тротом. Скажите, есть вероятность, что они сейчас где-то в лесу, и там у профессора есть черные крылья». Через полчаса Ситникова внимательно слушал полковник Тандаджи в своем кабинете. Задавал резкие вопросы, пытался ловить на нестыковках, требовал повторить то, что семикурсник уже рассказывал, что-то отмечал у себя в блокноте и задумчиво застывал, глядя в одну точку. Матвей несколько раз озвучил, зачем искал Сведерского после «Олениного кошмара», на лыжной базе, рассказал о своих коротких снах-видениях, о кровной привязке, все, что он знал со слов Четтери и что ощущал сам. Здесь же, в соседнем крыле, расположился Александр Данилович, который и привел Матвея в зеленое крыло. Раз за разом ректор коротко подтверждал. Он говорит правду. Но острый блеск из глаз Тедуса ушел только тогда, когда Матвей согласился на ментальное сканирование. Свидерский очень мягко просмотрел его воспоминания и снова подтвердил. все так. Это действительно ему снилось». Начальник разведуправления кивнул, потянулся к телефону. «Ваше высочество», — проговорил он в трубку. «Полагаю, у меня важные новости о ее высочестве Алине». «Да, да, Мариан. Думаю, тебе нужно зайти». Через несколько минут в кабинете появился принц-консорт Байдек поздоровался с присутствующими, попросил всех не вставать и выслушал сначала Тандаджи, потом Сведерского и Матвею, в который раз пришлось повторять все, что он уже говорил. Ситников проявлял невероятное терпение, благо принц-консорт под сомнение его слова не ставил и новый допрос не устраивал. «Полагаю», — сказал Тандаджи, когда семикурсник закончил, «надо срочно поднять архивы пятисотлетней давности», и узнать о ритуале привязки личной гвардии к наследникам дома Рудлок. «Не помешает», — согласился Байдек. «Но в срочности нет нужды. Я слышал об этом Майло. Во-первых, о привязке рассказывала Ангелина, после того как...» Он замолчал, посмотрел на Тедуса, и Тандаджи, понимающий, кивнул. Во-вторых, реставрированы обнаруженные принцессами воспоминания Седрика о войне с драконами. «Там тоже, о чем рассказывала Ани, и о ритуале привязки тоже есть. Так что подтверждение существует». «Спасибо». Тандаджи что-то вычеркнул у себя в блокноте. «Итак, получается, у нас есть канал связи, по которому мы можем по крайней мере узнавать, в порядке ее высочества или нет. Как часто вам снятся эти сны, господин Ситников?» «Раз в два-три дня», — буркнул Матвей. Это даже не сны, а обрывки по несколько секунд, господин полковник. «Будете докладывать нам о содержании снов», — приказал Тандаджи. «Вам щедро заплатят за помощь, конечно». Матвей поморщился, встал. Свидерский с усмешкой посмотрел на Тандаджи с некоторой гордостью на одного из своих лучших студентов. «Господин полковник, Вашего высочество!» Немного неуклюже, но твердо начал Ситников. «Алина мой друг!» И мне не нужны деньги, если я могу помочь ей. Я, конечно, буду рассказывать вам. Но, как я понял, Алина сейчас спит, и ее охраняют?» Это прозвучало как вопрос. Лицо Тандаджи осталось каменным, и Матвей повернулся к Байдуку. Тот поколебался, но кивнул. «Понимаете, так же с трудом продолжал Сидников. Я все равно места себе не нахожу, поэтому прошу вас, включите меня в штат ее охранников». «Сколько бы это ни продлилось, я возьму академический отпуск, Александр Данилович!» «Решим, Ситников!» — откликнулся ректор. «Спасибо, Александр Данилович. Возможно, если я буду рядом, я смогу о ней больше видеть. Я и так буду вам помогать, но, если возможно, я достаточно силен как боевой маг для своего возраста. Не буду мешать. Я могу любую клятву о неразглашении принести». Тандаджи слушал его все с тем же невозмутимым выражением лица — Ситников замолк и в упор посмотрел на него. «Что вы решите, господин полковник?» Очень четко поинтересовался он. Тедус, чуть сощурившись, задумался. «Я не возражаю, Майло», — подал голос Байдек. «Аргументы убедительные. Благонадежность студента гарантирует Александр Данилович. О возможности отслеживать состояние Алины мы даже мечтать не могли. Думаю, Василина тоже будет «за». «Что же?» Проговорил Тандаджи, у вас есть вечер на сборы, господин Ситников. С завтрашнего дня вы сотрудник Зеленого Крыла. И помните, что до возвращения ее высочества уйти от нас вам уже не удастся. Я и не уйду, буркнул Ситников и с облегчением потёр лоб широкой ладонью. Ему еще пришлось встретиться с ее величеством Василиной. Та приняла семикурсника с такой ласковой радостью, что он от тяжеловесного смущения стал совсем немногословным, но четко и последовательно рассказал о том, что видел. Королева тревожилась, королева вздыхала и, прощаясь, попросила докладывать даже о самых незначительных видениях. Матвей, уставший и голодный, выйдя за ворота дворца, позвонил Поляне и предупредил, что, скорее всего, надолго пропадет по важному делу, но всего рассказать не может. Телефон аж дымился от дружеского любопытства, но настаивать Дмитро не стал, лишь пожелал удачи. А затем Ситников ушел в Тафию, благо для него, как личного гостя владыки Четерии, переход через телепорт был бесплатным, и праздничный вечер поворота года провел с семьей. Матери он не стал врать, просто сказал, что на некоторое время должен оставить учебу из-за секретной работы, но обязательно вернется и доучится, и что ректор университета в курсе и дал свое одобрение. Утром Матвей вернулся в Иоаннсбург, получил в костелянной зеленого крыла форму, найти нужный размер оказалось очень нелегко, сдал все необходимые замеры и анализы на персональную идентификацию, подписал маг договор и штатный маг отправил его на монастырские земли.